Декабрь 1912-го. Из года в год время оставляло на скриптории свои следы. Все выше росли книжные стопки, появлялись новые ячейки, и стеллажи создавали укромный уголок для старого стула, который Росфрид принесла из дома. Мистер Мейлинг любил уединяться там для изучения иностранных текстов. Бороды помощников сидели, а у доктора Мюррея она стала еще длиннее. Скрипторий никогда не был шумным местом, но в нём жила мелодия звуков, которые создавали успокаивающий гул. Я привыкла к скрипу перьев, шелесту бумаги и разочарованным возгласам, по которым можно определить человека, как по отпечаткам пальцев. Если доктор Мьюри был встревожен каким-то словом, он кряхтел, вставал со стула и подходил к двери, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха. Мистер Данкворт начинал постукивать своим карандашом в такт своим мыслям. Папа вообще затихал. Он снимал очки и тёр переносицу, потом подпирал подбородка рукой и поднимал к потолку глаза, как делал это иногда за ужином, когда наш разговор ставил его в тупик. У Элси и Росфрит был свой набор звуков. Мне нравилось слышать, как края их юбок скользят по полу. и подметают случайно упавшие листочки. Какая неожиданная удача, думала я и внимательно следила, где они остановятся, чтобы потом забрать листочки, если меня кто-нибудь не опередит. Девочки Мюре, я иногда их так про себя называла, хотя нам всем уже перевалило за 30. Освежали воздух лавандой и розой. И я вдыхала его с наслаждением, чтобы избавиться от запаха небрежной гигиены мужчин. Время от времени в скриптории наступала тишина, и он полностью установился моим. Такое случалось обычно перед выходом новой брошюры, когда все редакторы и старшие помощники собирались в старом здании музея Эшмолла, чтобы разрешить последние разногласия. Алси и Росфред не упускали возможность куда-нибудь отлучиться. Заполучив в скриптории в своё распоряжение, я обычно ходила между столами и книжными полками, в поисках затерянных листочков. Однако в то утро всё пошло не так. В свой утренний перерыв на чай я провела в комнате Лизы, разбирая листочки. У меня появились новые женские слова, над которыми мне хотелось поработать. Я подняла крышку стола и взяла коробку из-под обуви, которую использовала как ячейку для собственных слов. Она была заполнена наполовину маленькими стопками листочков. скреплённых вместе. В каждый из них были записаны слова, их значения и цитаты от разных женщин. Я разложила новые слова у себя на столе. Для некоторых я уже написала определения, а для других мне ещё нужно было оформить заглавные листочки. Эту часть работы я любила больше всего: рассмотреть все значения слова, выбрать из них то, которое станет главным, и придумать определение. Я никогда не оставалась одна, разбирая свои листочки. Меня сопровождали голоса женщин, которые называли мне эти слова. К Мейбл я прислушивалась дольше всех, чтобы убедиться, что правильно поняла её. И когда у меня получалось, в моём воображении всплывала её беззубая улыбка. Подушечка для иголок, которую мне подарила Лизи, теперь жила у меня в столе. Я вытащила из неё булавку, чтобы скрепить листочки для слова gate. Мерзавец. Тильда была первой, от кого я услышала это слово, но Мэйбл использовала его всякий раз, когда говорила о мужчинах, которые ей не нравились. Даже Лизи произносила его время от времени. Значит, оно было оскорбительным, но не вульгарным. Мэйбл никогда не называла так миссис Стайлс. Следовательно, оно относилось только к мужчинам. Я сколола булавкой уголки листочков и стала придумывать определение. Что это? Булавка уколола мой палец, заставив меня охнуть. Я подняла голову. Мистер Данкворт стоял рядом и смотрел на кучу листочков, застилавших мой стол. Ничем не прикрытые и беззащитные слова, которыми я не должна была заниматься в рабочее время. "Ничего особенного", ответила я, сгребая их в кучу. и, улыбаясь ему, я понимала, насколько глупо сейчас выглядела взрослая женщина, прижавшаяся к школьной парте. Мистер Данкворд наклонился поближе, чтобы рассмотреть слова. Я попыталась отодвинуть свой стул назад, но у меня не получилось. Он продолжал пялиться на мои листочки. «Если ничего особенного, почему вы ими занимаетесь?» — спросил он, склоняясь надо мной так низко, что мне пришлось отстраниться от него. Он взял одну стопку листочков. Внезапно всплыло воспоминание, которое, как мне казалось, давно было стёрто временем и добротой. Я была меньше, стол похож на этот, а ощущение, что я не могу контролировать ситуацию, таким же сильным. Я пыталась внушить себе, что моя жизнь отличается от жизни большинства женщин, которых я знала, Но в такие минуты я чувствовала себя такой же бессильной, что ли, бы изменить, как и они. И тут я разозлилась. Для вас лично они не имеют никакого значения, сказала я. И тем не менее, они важны. Я с силой толкнула стул, и мистеру Данкварту пришлось отойти в сторону. Я стояла рядом с ним так близко, как будто мы собирались поцеловаться. Его лоб был изрезан морщинами, которые возникают от постоянной сосредоточенности. По обе стороны от ровного пробора чёрных волос торчали жёсткие белые волоски. Они выглядели неопрятно, и я была удивлена, почему он их не выдернул. Он отшатнулся назад. Я протянула руку за листочками, но мистер Данкворт их не отдал. Он повернулся к сортировочному столу, унося с собой мои слова. И разложил их как колоду карт, двигая и перебирая в руках. Менхендлинг, грубое обращение, распускание рук, подумала я и решила записать это слово на листочек, как только он уểmётся. Мистер Данкворт выбрал пару листочков и стал читать, стараясь понять, в чём их ценность. В нём сразу проснулся филолог. Морщины на лбу смягчились, а губы расслабились. Мне вспомнились те редкие случаи, когда мне казалось, что у нас немного общего. Чем дольше он изучал мои слова, тем больше я сомневалась, не слишком ли бурно я на него накинулась. Мои плечи опустились, и напряжение в скулах исчезло. Как же долго мне хотелось с кем-нибудь поговорить о женских словах, об их месте в словаре, а не о достатках методики отбора, из-за которой происходит упущение подобных слов. На мгновение я увидела в лице мистера Данкворта единомышленника. Внезапно он собрал листочки в одну кучу, нарушив их порядок. Вы были правы, и вы были неправы, мисс Никл, сказал он. Ваши слова не имеют для меня никакого значения, но и важности в них тоже нет. Я потеряла дар речи. Когда он отдал мне пачку листочков, меня так трясло, что я выронила их из рук. Мистер Данкворт посмотрел на листочки на пыльном полу, но даже не сделал попытку помочь мне собрать их. Вместо этого он вернулся к сортировочному столу, посмотрел в собственные бумаги, нашёл то, зачем вернулся, и вышел из скриптория. Дрожь из рук перешла в каждую часть моего тела. Я опустилась на колени, чтобы собрать листочки. Но у меня не получалось сложить их вместе. Я не могла сосредоточиться, и всё казалось мне бессмысленным. Когда я услышала, что дверь скриптория снова открылась, я зажмурилась от страха и унижения, от того, что мистер Данкворт увидит меня на коленях. Кто-то наклонился рядом со мной и стал собирать с пола листочки. Длинные, красивые пальцы, но большой палец левой руки неправильной формы. Это был Гарет. Картинка из прошлого снова повторилась. Он поднимал листочки один за другим и отряхивая их от пыли, передавал мне. "Ты сможешь позже разобраться с ними", сказал он. "А пока лучше подними их и себя с этого холодного пола". "Сама виновата", услышала я свой голос. Гарет ничего не ответил. Он просто молча собирал листочки. Прошло несколько лет с тех пор, как я украла у него литеры, и несмотря на его дружелюбие, я оттолкнула все мысли о нём, кроме вежливого знакомства. Это моё хобби, и они не должны были здесь находиться, сказала я. Гаррет на секунду замер, но ничего не сказал. Потом он поднял последний листочек и прочитал вслух: "Пейлок, придурок". Он посмотрел на меня и улыбнулся. Вокруг глаз появились лучики морщинок. Там есть пример его использования, сказала я, наклоняясь поближе, чтобы показать цитату на листочке. Вроде всё правильно, сказал он, прочитав предложение. А кто такая Тильда Тейлер? Женщина, от которой я услышала это слово. То есть этих слов нет в словаре? Я насторожилась. Нет, ни одного из них Но некоторые довольно распространённые, сказал он, просматривая листочки. Да, среди тех, кто их использует, но распространённость не является обязательным условием для словаря. Кто их использует? Теперь я была готова к сражению, на которое не решалась несколько минут назад. Бедняки, люди, которые работают на крытом рынке, женщины, Вот почему они нигде не записаны и их не включают в словарь. Хотя у некоторых есть письменные источники, но их упускают, потому что они не используются в приличном обществе. Я чувствовала себя уставшей, но сдаваться не собиралась. Мои руки всё ещё дрожали, но я готова была продолжать и заглянула ему в глаза. Они важны, понимаешь? Тогда сохрани их, сказал Гарет. Он подал мне руку и помог подняться с пола. Я спрятала листочки в стол и повернулась к нему. "Почему ты вообще здесь оказался?" спросила я. Гарет вытащил из сумки гранки последние брошюры. "Здесь от Sleep до Sniggle", сказал он, не выпуская их из рук. "Если не будет много правок, мы сможем начать печатать ещё до Рождества". Он улыбнулся, положил гранки на стол доктора Мюре, попрощался со мной кивком головы и вышел из скриптория. Я думала, что он вернётся и ещё раз улыбнётся мне, но я ошиблась. Если бы он вернулся, я бы сказала ему, что правок, скорее всего, будет много. Все вернулись в скрипторий после обеда, и я ожидала, что мистер Данкворт пожалуется на меня. Я была слишком взрослой, чтобы меня просто выгнали. Но сидя в тишине, я успела придумать себе десятки других наказаний. Все они начинались с унизительного выворачивания карманов и заканчивались моим изгнанием из скриптория навсегда. Мистер Данкворт не сказал доктору Мьюру ни слова. Я несколько дней следила за ним, затаив дыхание, когда у него появлялся повод поговорить с редактором. Но они ни разу не взглянули в мою сторону. Я поняла, что для него действительно не имели значения ни мои листочки, ни то, что я тратила на них своё рабочее время. Я отвечала на письма с вопросами о правописании, которые стали приходить к нам слишком часто после выхода брошюры от Rebeldrig da Humanity. Почему новый словарь предпочитает писать rhyme рифма через i вместо h e y? спрашивал отправитель. Последний вариант мне кажется более привычным и правильным, или я должен считать себя неграмотным? Отвечать на подобные вопросы неблагодарное занятие, потому что разумного ответа на них не было. Знакомый звук велосипеда Гарета стал уважительной причиной, чтобы оставить письмо незаконченным. Я отложила ручку и посмотрела на дверь. Гард приезжал в скриптории уже третий раз. С тех пор, как пару недель назад он помог собрать мне листочки с пола. Хороший молодой человек, сказал папа, услышав, как Гард поздоровался со мной. Хороший, как мистер Поп и мистер Кушинг? спросила я. Не понимаю, о чём ты, ответил папа. Он мастер своего дела, один из немногих, кому мистер Харт полностью доверяет заботу об оформлении текста. папа посмотрел на меня и многозначительно приподнял бровь. Но обычно такие разговоры ведутся в издательстве. Когда дверь открылась, в скрипторий ворвался бледный дневной свет. Все подняли головы. Папа кивнул Гаретту и посмотрел на меня. Доктор Мюре поднялся со своего места. Я сидела слишком далеко и не могла слышать, о чём они разговаривали, но Гарет показывал гранки доктору Мюре. и что-то объяснял ему. Я видела, что доктор Мюрыи соглашался с ним, задавал вопросы, внимательно слушал, кивал, потом пригласил его пройти к своему столу и вместе посмотреть ещё несколько страниц. Мистер Данкворт всем своим видом показывал безразличие к их разговору. Гарет подождал, пока доктор Мюрыи напишет записку мистеру Харто, затем положил её в сумку, и они вместе вышли в сад. Я видела, как они стояли за дверью. Доктор Мюррей потянулся, как он обычно делал, если все утро склонялся над гранками. Их поведение изменилось, стало менее официальным. Папа говорил мне, что мистер Харт заболел от переутомления, и по лицам Гаррета и доктора Мюррея было заметно, что они оба тревожатся за него. Доктор Мюррей вернулся в скрипторий один, и мое внутреннее напряжение — о котором я даже не подозревала, исчезла. Он оставил дверь открытой, и между столами стал прогуливаться холодный декабрьский ветерок. Обычно я не разделяла мнение доктора Мюре, что свежий воздух способствует остроте ума, но мне было так жарко, что голова работала с трудом, поэтому прохлада меня подбодрила. Я вернулась к письму, в котором мне нужно было оправдать написание слова rhyme. Это тебе, услышала я голос Гарета. Я не сразу смогла поднять голову. Всё тепло, которое было в моём теле, хлынуло к лицу. Новое слово для твоей коллекции, одно из тех, что использовала моя мама. Она всегда меня так называла. Но я не смог найти его в копиях гранок, которые мы храним в издательстве. Он говорил быстро, но я разобрала каждое слово. Я всё ещё боялась поднять глаза, потому что не была уверена, что смогу хоть что-то сказать в ответ. Вместо этого я уткнулась в листочек, который Гаррет положил передо мной. Должно быть, он взял его из стопки чистых бланков, которые хранились на полке у входной двери. Слово оказалось совсем обыкновенным, но его значение удивило меня. Капустка. Иди сюда и обними меня, моя капустка. Дерет Оуэн. Дерет. Какое красивое имя. Предложение было примерно таким, как его сказала бы Лизи. У матерей собственный язык, не правда ли, спросил Гаррет. На самом деле, я не знаю, я посмотрела на папу. Я никогда не знала свою мать. Ой, прости, воскликнул Гаррет. Всё в порядке. Зато насколько ты знаешь о моего отца, особые отношения со словами. Гарет засмеялся. "О, да, я знаю. А твой отец?" спросила я. "Он тоже работает в издательстве. Моя мама работала в издательстве переплетчицей. Она позаботилась о моём обучении, когда мне было 14. А папа? Он всё ещё работает в издательстве? Мы всегда жили с матерью вдвоём". Я взглянула на листочек и попыталась представить женщину которая называла этого мужчину моей капусткой. Спасибо за слово, сказала я. Я надеюсь, ты не против, что я подошёл к тебе. Я повернулась к сортировочному столу. Одна или две пары глаз скосились в мою сторону. Папа странно улыбался, не отрывая взгляд от гранок. Я рада, что ты это сделал, сказала я и наконец посмотрела в его лицо. Но тут же снова отвела взгляд. Но «Ну, тогда я и дальше буду приходить. Когда Гаррет ушёл, я подняла крышку стола и стала рыться в коробке из-под обуви так долго, пока не пристроила его листочек.